две старосты. Головка его болит. У нас был перерыв целой недели, когда мы были дома и жили больше заботами и радостями своей повседневности, и потому теперь, солнечный зеленый июнь, мы по домашней инерции воспринимаем бесстрашного глубинного подтекста, без людских воспоминаний о крови и огне. Деревня Ольховка, Кличевский район, Могилевской области Вешались мы около нужной нам хаты. Идем от машины к лавочке перед полисадником, на которой сидит дедок. Тихонький, серый, маленький, седой. И не в тени хоть жара, а на солнце. Здороваемся, а он не отвечает. Спрашиваем, а он молчит. Да не от грубости, потому что посмотрел он на нас то ли приязненными, то ли безгрешными глазами. Не улыбается, только глянул неторопливо и безразлично, и снова смотрит куда-то, будто вперед, будто вдаль. Стережет что-то, обдумывает. Просто любуется тем, на что глядел столько лет, а все же не нагляделся. Видать, ни одно, ни другое, ни третье. На все на это нужна какая-то активность, а он, дедок, просто смотрит сидит себе и смотрит. Поняв, почувствовав, что это не тот, кто может нам помочь, идем в калитку. Уже во дворике нас встречает шустрая приветливая бабуся, да еще и толковая, быстро смекнув, что нам надо, приглашает в хату, а деда своего с улицы не зовет. В хате чисто и пусто, и не спрашивая, можно догадаться, что дед и баба, как и во всех почти сказках, живут одни. Присев к столу, бабуся, как большинство тех, с кем мы уже встречались в хатах и на поле, на микрофон не обращает внимания, просто рассказывает людям, и все. Как меня, говорите, зовут? Цмык. Гриппина Пална Цмык. А сколько мне лет? Мне уже, хлопчики, два года еще, и тогда будет восемьдесят. Ой, давно уже живу, ой-ой-ой смеется. А он у меня, мой хозяин, уже совсем. Он старше меня. Может, на тринадцать или на четырнадцать лет. А зовут Амельян Атрофимов Цмык. И тот мой дед был Амельян, первый муж. Этот мой дед вдовец был. У него пятнадцать душ убили немцы. В яме в той лежат. А он остался, этот дед. Ну, я осталась вдовой. Мой сын был в партизанах, а он, этот дед, до того моего деда, кум. Так он говорит, знаешь что, кума? Давай мы будем вдвоем. Так я говорю, ну давай. Сын прибежал из лесу, и я спросила, так и так, сынок, что делать. Мама, если где прислониться есть, так ты тут и будь. Може, когда портянки дашь или рубашку переменишь мне, прибегу. Ну вот мы и сошлись с дедом, и годов мы уже тридцать живем, уже не в нашей деревне, не в суше, а здесь. А теперь головка его болит. Этот дед и эти хлопцы собирались гуртом, воскресенье было, и женщины принарядились старые и молодые, сидят где-нибудь собравшись. Ну, и тогда этот дед стоит в курине, а та баба первая его, и говорит. Собирают на собрание. Иди, дед. Я спрячусь. А она говорит. Чего прячешься? Это ж мы такие глупые бабы. Что тебе прятаться? Все же на собрание пошли. Ну, на собрание, так на собрание. Все эти бабы и хлопцы молодые, а хат уже не было, курени, Хаты попылены были, землянки были. Дед хотел в землянку под нары, да кона не пустила. Тогда эти немцы и говорят: вот три человека этот, этот и этот, стареньких уже, молодых же погнали в плен. Три человека надо коров гнать. И гоните их сюда к речке, на луг, попасите их. А тогда гоните в Кировск. А если не будет коров к и вас не будет это дед мне уже рассказывал все когда мы с ним сошлись да они погнали в кировск а они уже их немцы людей тех что остались поставили в шеренгу на собрание два поселка было Километра не было этот поселок и этот поселок так они оттуда и оттуда а посреди картошка выкопали яму приготовили И поставили их в шар, и пелеметы наставили. И тогда столько и столько, и бегом в яму. Это рассказывали возчики. Так не выдержал человек один из городца, который возчиком приезжал. Не выдержал, помер. Людей в яму, в яму. А тогда он пелеметом построчит, построчит. А бабы возьмут. Как только уже голосит, дык-так завязывается, да тогда уже в яму. Бросается, завязав лицо платком. И тогда уже, говорит, другие все откапывали потом. Может, сто пятьдесят этих черепов. А как закапывали их в той яме, дык земля, говорили, этак вот дышит, дышит, дышит. Это возчики рассказывали. Как раз... Хведотовых свояк был, так он говорил, там все на мне млело. Помер тот человек, от этого помер, не выдержал. Когда мы уже сошлись со своим дедом, так поискали, поискали его семейных с неделю. Слышим, какой-то рой гудит. А это уже не рой, а все мухи, оводы, все. Они закопали вот так, тут дорога. А они около дороги, близко, в этом. Ну, картофельник большой. Этот мой дед и еще человек три-четыре. Давай пойдем откапывать. Похороним их отдельно. Откопали. Как за руку возьмется уже, так и слазит кожа эта вся. С апреля. Ну, так некоторые говорили, чтоб вытаскивать, а мой дед говорит, не буду я трогать их. Нехай, где положены, там и лежат. Там мы их и прикопали, и обгородку поставили. После того уже головка его заболела у деда моего. Вот ничего он так и не знает. Хлопчики мои, как это дожить? И купить все надо, и его доглядеть, как малое дитя. Вот и сказка. Не сказка про деда и бабу. Светит солнце, щебечут дети и птицы, Весь наш мир живет по-летнему, Бабка веселая, шустрая, добрая, плачет, А тихонький, серый, маленький, седой дедок глядит, Только глядит, и ничего как будто не видит. Если и на самом деле ничего, Так хорошо хоть, что он не видит так же, И роя лесной мошкары, и разрытой могилы со всем своим родом, со всей в деревню, того, отчего заболела его голова. Навсегда.